Глава 64. Желание Не удержавшись, я срезал своей новой косой кусочек камня и словно клюшкой щелкнул его прямо в лоб на Меносу. Получилось довольно звонко. «Откуда узнал?» Голем тем временем принял человеческую форму и смерил меня взглядом. «Впрочем, можешь не отвечать, и так все понятно. Шпионы? Ненавижу шпионов!» Еще не закончив говорить, но Менус хлопнул в ладоши, и камень скалы потек вверх, в мгновение ока опутав мою правую ногу. Повезло, что телепорт не просто двигает меня в определенном направлении, а переносит, невзирая на препятствия. В итоге я просто сдвинул себя на полметра вперед, выбираясь из ловушки, и сделал вид, что ничего не случилось. Пока мой противник слишком спокоен, чтобы я мог позволить себе с ним сражаться, вот выведу его из себя... Тогда и можно будет переходить к активным действиям. «Почему? Именно из-за них хозяин смог до тебя добраться и подчинить!» Я практически выкрикнул эту фразу, но Номенас в ответ только смерил меня ироничным взглядом. «Думаешь, я не знаю, какие у него на тебя планы?» Наконец он заговорил. «Человек, которого он задумал сделать королем духов, как же я был рад, когда хозяйка ночи немного расшатал его установки!» А потом именно ты попался мне на пути, позволив пробудить мою ярость голема и пойти даже против него. Черт побери. не хочет, но вынужден подчиняться хозяину. Теперь та же самая история с Наменосом. Серьезно, если кто во всей этой истории и достоин роли главного злодея, то именно Добряк Хо. Впрочем, главное сейчас не это. Изначально перед боем я хотел еще попробовать воззвать к долгу на Меноса перед хозяином, волю которого я сейчас якобы выполняю. А тут выясняется, что этому берсерку на нее плевать. Вернее, он даже радуется, что устраняет, как он думает, человека своего угнетателя. И рассказывать ему о том, что на самом деле это не так, вряд ли имеет смысл. Я бы вот на его месте себе не поверил». А зрителей, кого с помощью Аркубалено я смог бы использовать для давления на решение Номенуса, тут как назло нет. А если я сам по себе, вернее, как и ты против хозяина? А может быть, банальная логика все же сработает? Надо хотя бы попытаться. Не смеши меня, чтобы такой, как ты, смог победить отправленную за тобой высшую тень. Тебя же я смог закинуть в мир колыбели, почему бы и с ней такое не провернуть? «Хватит заговаривать мне зубы!» Ну вот, как и следовало ожидать, но Менос мне не поверил, хотя, казалось бы, кому как не ему. Наоборот, воспринял это как издевку в свой адрес. Его голос плавно перешел в крик, а потом гора, на которой мы стояли, взволновалась, словно она состояла из воды, а не из камня, и попробовала сдавить меня в исполинском кулаке. «Призыв теневого двойника!» Королевские две стихии. Камень летел на меня со скоростью автомобиля, но мы до этого не зря тренировались. Моя копия уверенно раскрутила на ладони энергию тени, я добавил обман, а потом взрыв стихий разметал почти сомкнувшуюся вокруг нас каменную темницу. «Сопротивляешься? Это хорошо!» Намена неожиданно успокоился. «Чем дольше ты барахтаешься?» тем дольше я могу не возвращаться на службу к хозяину. Обидно. Хочешь сказать, ты не убил меня только потому, что не хочешь спешить? А ведь я подозревал, что должен быть подвох. Не должна быть победа в прошлый раз, даже с учетом неожиданности моего решения, достаться такому новичку, как я. Но уж слишком мне хотелось ощутить себя победителем, вот и позволил себе поверить. Загляни в логи. «Я дал тебе возможность посмотреть на нанесенный мне урон», — неожиданно Номенос ответил на мой риторический вопрос. «Вот только боюсь, открывшаяся информация меня вряд ли порадует». «Вы нанесли урон один миллион пятьдесят тысяч». «Первая строка — все логично. Именно такой базовый урон и выдает королевский взрыв стихий. Смотрим дальше». «Заблокировано». 1 миллион пятьдесят тысяч из 1 миллиона пятидесяти тысяч. Броня, стихии огня и камня. Набор комбо прерван. Вот же черт, как все запущено. Все же раньше на пути моих атак обычно вставали ограничения в виде ступени маски или каких-либо еще этапов развития. Но в этот раз все оказалось намного проще. Я не мог пробить природную броню Номенаса, никакую то защиту а именно базовое сопротивление любому урону. Это как если бы меня без всякой брони попытался затыкать ножиком маленький кузнечик, и то у него было бы больше шансов. Хотя, чисто теоретически, можно набрать комбо на себе самом, я уже делал так раньше, а потом уже перейти на Наменаса, когда мой урон будет перекрывать его броню. Стоп, опять я не туда ушел. Сначала впал в депрессию, Теперь собрался размахивать кулаками, а ведь есть и нечто гораздо более интересное. Например, почему бы не подумать, зачем вообще личный голем Карика мне это показал. «Решил, что я сломаюсь и опущу руки?» «Сейчас надо что-то сказать, так что, думаю, начну с версии, в которую и сам не верю». «Не говори глупостей!» «Хотел показать свои главные стихии, чтобы мне было проще сопротивляться» и я подольше протянул, затягивая твое возвращение к планам хозяина. А ты готов ради него умереть побыстрее? Я уже говорил, что нахожусь по другую сторону баррикад. Кстати, а он тебя сам подчинял? Неожиданно мне пришла в голову новая мысль. Сколько их уже было за эту встречу? Сам. На быстро ответил, а я грустно вздохнул. Учитывая, что я узнал от Бо о способах снятия с поводка высшего бога, пока мне нечего этому противопоставить. Жаль, тогда клинок границ не поможет тебя освободить. Все еще пытаешься заставить меня поверить, что не на его стороне? Даже не старайся, тебе не сбежать отсюда. Эти гора и пепел — последнее, что ты увидишь в жизни. Как же меня раздражают упрямые самодовольные болваны. Значит, остается только бежать к драконам. Благодаря подарку короля духов — Дорогу туда мне никто не сможет перекрыть, а на месте буду полагаться на свою скорость и удачу. Жаль, что большего от встречи с таким потенциально перспективным союзником никак не добиться. «Я уже показывал тебе, что ты слаб!» Но с тем временем продолжал разглагольствовать. «Тебе не пересилить волю самого хозяина, который в этой стихии собаку съел. То смогло бы помочь разве что изменение моей природы». «Но кому такое вообще под силу?» Но Менас замолчал. Я тоже ничего не говорил, про себя отмечая, что узнал стихию хозяина, или это просто к слову пришлось. «Говоришь, никто не сможет изменить твою природу? А что, если это не так? Впервые с того момента, как Бо фактически вытолкал меня в мертвый мир огня, я собрал достаточной информации, чтобы начать действовать самостоятельно» не реагируя на поступки других, подстраиваясь или пытаясь изменить их последствия, а следуя сложившемуся у меня в голове плану. Жаль, конечно, что он потребует таких жертв, но результат, уверен, будет того стоить. Я ведь изменю мир.